Истории из книги Харасаякаку В ворох старых писем. Мир, погрузившийся в мрак. Перевод Татьяна Редько Добровольская. Провинция Тидзэн, город Футю, монаху Дзёге. Как дикие гуси по весне возвращаются в землю Касидзи, так и я шлю вам весточку о себе. Письмо это по моей просьбе написал мой близкий друг, священник, который долгие годы служит в храме Мёсиндии. Оказалось, он доводится родственником моей покойной жене. Так что нас с ним связывают не только узы дружбы, но и узы родства. Сей преподобный отец любезно наставляет меня на пути истинной веры, за что я ему примнога благодарен. Не могу не выразить радости в связи с тем, что вы изъявили готовность посетить селения Мураками в нашей родной провинции Витига. Как я того и желал, быть может, когда-нибудь вас занесёт и в наши края. Ежели вы решите меня навестить, и пожалуйте под вечер, я могу предложить вам переночевать в моей хижине. Вместе послушаем проповедь моего друга-священника. Его мудрые слова помогают осознать непрочность всего мирского. Воистину, мы с вами родные братия, и потому нам при всяких обстоятельствах полагалось бы хранить привязанность друг к другу, как это и заведено у людей. Я же, поверив наветам жены, вынудил вас своего младшего брата принять постыrcа и уехать из столицы. Думая о том, сколько лишений вам пришлось испытать за всё это время, я беспрестанно терзался душой. Но теперь я считаю, что в конечном итоге моё решение обернулось для вас благом. Ведь всем нам рано или поздно придётся покинуть сей мир. К тому же вам, человеку духовного звания, сподручно возносить молитвы об усопших наших родителях. В чём я вижу много проку? Что же до жены моей, то будучи как и все женщины, существом неразумным. Она наговорила про вас недоброе, и потому, наверное, они доной было дожить до старости. Вот уже 4 года, да нет, все 5, как она приставилась. Так что, пожалуйста, не держите более на неё зла. До сих пор я скрывал от вас, что со мною приключилась беда, но теперь решил написать обрушилась на меня кара за одно прегрешение, погистину страшная кара. Как вы знаете, на третьем проспекте в столице я держал винную лавку. А со временем, помимо этого, стал торговать ещё и бумагой. Дело моё пошло в гору, в деньгах стеснения не было, и всё выходило так, как можно было только мечтать. Единственное, что мне досаждало, так это моё жилище. Низенький тёмный домишко. И то сказать, он стоит ещё сорок генва, поэтому не мудрено, что жить в нём мне стало не по душе. Вот думаю, скоплю денег и перестрою его, как мне хочется. Ведь нет для человека больших радостей, чем добротная одежда, сытная пища, да просторный дом. И вот в один прекрасный день пожаловал в мою лавку самурай, видно отрежённый как-нибудь даймё за покупками. Обряньём был ещё сопровождающий с дорожным сундучком через плечо. Самурай спросил у меня бумаги хосё среднего размера. Я отсчитал ему 300 листов и получил деньги. Перед уходом покупатель перекинулся со мной двумя теплыми словами о театральных представлениях. Да за разговором и позабыл свой кошелёк. Только он вышел, и я взял кошелёк в руки, а он полон денег. соблазнился я лёгкой пожилой и припрятал кошелёк, а сам сижу как ни в чём не бывало. Тут вбегает самора и говорит: "Я позабыл у вас кошелёк, и вот вернулся за ним". "А к каком кошельке идёт речь?" спрашиваю. "Я ничего подобного не заметил". А он стиснул зубы и отвечает: "Я точно помню, что здесь его оставил. В кошельке было 183 р. 24 или 25 золотых бу". И 60 масей серебра. Эти деньги не мои, они принадлежат моему господину, который послал меня с поручениями. Если моя опложность откроется для меня самураю, это будет бесчестием. Прошу вас, верните мне кошелёк. Я никогда не забуду, сколь вам обязан. Редко случается, чтобы человек с двумя мечами на поясе подобным образом унижался перед простым горожанином. Но я у персеи стоял на своём, да ещё сделал вид, будто его намёки меня оскорбляют. Самора ничего не оставалось, как уйти прочь. Только не прошло и двух часов, как он снова возвращается, на этот раз с вороной в руке. "Если ты теперь станешь отпираться", говорит, "так и знай, когда-нибудь я тебя проучу". Тут он выхватил меч, выколол вороне оба глаза и швырнул её в мою сторону. С тем и ушёл. Я, же не боясь людского суда, продолжал твердить, что никакого кошелька не видел. Одни через пять я узнал, что этот самурай вспорол себе живот в Курадане и скончался. Как только весть об этом разнеслось по округу, люди перестали со мной кланяться. Так что жить на прежнем месте я уже больше не мог. Тогда я продал свой дом и перебрался в Сагу, где с помощью тамошних поселян в живописном месте построил себе хижину. У меня не было иных желаний, кроме как усердными молитвами очистить душу от дурных помыслов. Поэтому я обрил голову, облачился в рубище и дабы наказать себя за прегрешения, решил провести остаток дней в горной глуши. Детей у меня нет, так что я мог распорядиться своей судьбой по собственному усмотрению. Мало помалу я стал освобождаться от пут суетного мира, и передо мной открылся путь прозрения. Но вот как-то ночью ко мне нагрянула шайка негодяев. Они так и назвались, моддескать грабители из Киото. И как только им удалось меня разыскать, одним словом, они перевернули мою хижину вверх дном и забрали все деньги, что я копил на протяжении целой жизни. Оставшись без гроша, я был вынужден ходить по округе и бить в гонг Выпрашиваю у сердца больных людей по горстке риса. Эими подаяниями кое-как и перебивался со дня на день. Что пользы в такой жизни? Вот и я надумал умереть, уповая на то, что в будущем существовании удостоюсь более счастливой доли. Однажды ночью я отправился к озеру Хиросава и, выйдя на западный берег, принялся искать место, где поглубже, чтобы поскорее совести счёты с жизнью. Но тут из-за сосны появился тот самый самурай. Он вцепился в меня с такой силой, что я чуть было не задохнулся и молвил: "Значит, ты подлая, твоя душа захотела лёгкой смерти? Я этого не допущу. Ты будешь страдать до тех пор, пока обида моя не иссякнет". Что было делать? Я возвратился в свою хижину. Душа моя терзали ужасы и отчаяния. Жизнь походила на страшный сон. Спустя три дня после этого, проснувшись на рассвете, я снова попытался покончить с собой, откусив себе язык. Но и на этот раз передо мной возник призрак самурая. Он крепко стиснул мою голову и сказал: "Сколько бы ты ни старался лишить себя жизни, ничего у тебя не выйдет. Моя ненависть к тебе превратилась в страшного беса. Так что жди, когда он приедет за тобой в огненной колеснице". Мне сделалось до того жутко, что кости заныли. С тех пор чего только я не придумывал, чтобы поскорее умереть, всё тщетно. Казалось бы, раз жизнь твоя, ты и волен ею распоряжаться, но не тут-то было. О подобном страшном возмездии мне никогда ещё не доводилось слышать. Сколько ни раскаивался я в содеянном, прошлое вернуть невозможно. Проклиная самого себя, я при жизни оказался не свергнутым в бездну преисподней. "Раз так, подумал я, подвергну себя ещё и мучениям голодного ада". И вовсе перестал есть, но смерть ко мне по-прежнему не приходила. Перед каждым встречным исповедовался я в своих грехах, и из глаз моих лились кровавые слёзы. И вот однажды под вечер послышался унылый крик ворон спешащих в свои гнёзда. Не успел я оглянуться, как они влетели в мою хижину и выколивали мне оба глаза. В тот же миг мир для меня погрузился во мрак. Теперь я уже никогда не увижу ни белых цветов сакуры на горе Арасияма, ни каленовых листьев всех оттенков алого на горе Такао, ни луны, ни снега. Только уши мои слышат по-прежнему И временами до меня доносится голос оленя с горы Акураяма, шум волн реки Киотакигава, что плещется о скалы, да завывание ветра в соснах Таганао. Люди, с которыми я водил дружбу в столице, больше не навещают меня, словно дорогу ко мне позабыли. Готовить пищу мне нечем. Для этого нужны дрова, а как я их добуду? Бывает, услышу, как деревенские ребятишки Возвращаюсь с прогулки в горах, выхожу и пою им всякие потешные песенки. За это они делятся со мной собранными плодами, а чтобы утолить жажду, спускаюсь к ближайшей речушке. Худо бедно, до нынешнего дня я дотянул, а что станет со мной завтра, не знаю. Единственная, кто ни разу ещё не покинул меня в беде с тех пор, как мы познакомились в столице. Это добрейший священник. А его рассказы о неумолимых законах судьбы приносят мне облегчение. Прошу я вас, любезный братец, после моей смерти породственному помянуть мою душу молитвой. Ведь я и посею пору горько раскаявшись в том, что поступил против совести, присвоив себе чужие деньги и послужив тем самым причиной гибели человека. Сам же я всё ещё живу на свете. И смерть не идёт ко мне, сколько её ни призываю. За сим прощайте. Писано: "Десинам Сагана в последний день третьей луны".